Современные гиперзвуковые почтовые дроны со скоростью 48 махов бороздят необъятные просторы нашей великой Родины. Миллионы писем и тысячи посылок ежесекундно находят своих адресатов. Будущее России за почтовыми отправлениями. Теперь к новостям экономики. Министерство финансов Российской Федерации запланировало на 2028 год инвестировать в цифровую экономику до 200 квадриллионов миллиардов тысяч рублей. Граждане, за открепа будущее, приобретайте скрипкоины в местных отделениях Сбербанка. Сегодня. Стоимость одного скрипкоина составляет 12 килограмм рублей 100 тысячными купюрами или 120 килограмм рублей тысячными купюрами. Лапти натерли ноги. Вот сколько их еще разнашивать. Ладно бы из лыка были. Тебя просто замочил и, пожалуйста, мягкие и форму ноги приняли. Ходи, не хочу. Эти новые, из сверхсовременного нановолокна сколковской разработки. Хоть мочи их, хоть вари. Какие есть, такими и останутся. Пока ступня форму лаптей не примет. Одни проблемы от этой науки. Хотя Сикелев говорил, что Сколковское нановолокно аналогов нет. Как и все сколковские изобретения, что за аналогов нет такой сверх и все такое. Ага, где там? Сегодня утром одел лапти, и вон уже пятка прошоркалась. Может, начальник почты поддельные лапти закупил по дешевке? А те, что с Москвы прислали, продал. Ну, тем же китайцам. Да нет, зачем китайцам лапки? Они о наших традициях слыхом не слыхивали. Они он в кроссовках и в ботинках ходят, как пиндосы. Ничего, мы им еще покажем. Всем покажем. Данила остановился, поднял лицо к хмурому небу, погрозил кулаком и язычно заорал. Мы всем вам, сволочи, покажем. Потом вдруг одернулся и судорожно начал креститься, а вдруг... Бог подумает, что я ему угрожаю. Господи помилуй, господи помилуй. Не тебе я кулаком махал, а спутником пиндосским, что день и ночью шпионят за нами из космоса проклятого. Знал Данила, что Бог где-то на небе прячется, а также знал, что там же на небе и космос проклятый находится, и в космосе этом сатанинском спутники американские летают. И как тут быть, Данила не понимал. Вот так начнешь небу молиться, а вдруг получится, что спутнику-пиндосскому поклону бьешь. Или наоборот, кулак или фигу в небо ткнешь, чтоб пиндосы посмотрели, а нечаянно в Бога попадешь. Да, дилемма. А если не показывать фиги спутники американские и кулаком им не грозить, они же совсем страх потеряют. Эх, вот была бы у меня рогатка, да такая, чтоб камни небесную твердь пробивали, и в космос проникали. Все спутники сбил бы. Умылись бы у меня пиндосы слезами горючими. Ох, умылись бы. Ну а что? И Богу службу сослужил бы, и врагам насолил. Богу наверняка неприятно, что вокруг него железки американские летают. Ну пиндосы, ну сатанисты, все супротив Бога делают. И чего он их терпит? Чего не изведет? Надеется, что одумаются? Станут православными и русский мир примут, да не в жизнь. Пендосы это отбросы общества, которых когда-то из вшивой гейропы выгнали, бывшая колония английская. Сикелев тысячу раз рассказывал, все они там потомки рабов и бомжей. Вот и живут не по-христиански, на небо все лезут, нажрутся там своих магдаков и ебут друг друга в жопу. Тфу на них садомиты проклятые. Данила шагал по разбитой полевой дороге, обходя гигантские лужи и перепрыгивая бездонные колеи. Летом, когда жара постоит хотя бы неделю, трактора раскатают все неровности, траншеи и кочки разгладятся. И вот эта полоса препятствий снова станет автобаном не хуже, чем в Германии. Но сейчас, после весенней слякоти, назвать дорогой то, почему шагал Данил, было очень сложно. Иногда. Там, где было возможно, парень шел по обочине. Но местами бурьян и репейник нависали прямо над колеями, не оставляя места для прохода. Данил разбегался и прыгал через огромные лужи. «В такую погоду ни один хозяин собаку на улицу не выгонит», пропыхтел Данил. «Дома ее съест». «Но работа есть работа. Снег, дождь или спутники глонасс с неба. Неважно, сумму на плечо и в путь» работал Данила почтовым дроном. День и ночь бороздил просторы необъятной родины, доставляя скрипоносцам свежие агитки и листовки. Парень не первый год трудился в этой отрасли и даже помнил то время, когда скрипцы писали письма и выписывали газеты. Но прошли те темные времена, как страшный сон, и с ума почтальона изрядно полегчало. На газеты у скрипоносцев Не было денег. А писем не писали по причине отсутствия бумаги. Ну нет, конечно бумага не совсем отсутствовала. Можно даже сказать, что она слегка присутствовала. Но приобрести ее было крайне сложно. Выдавалась бумага только по талонам. А вот чтобы добыть талоны на бумагу, нужно было сперва купить талоны на талоны на бумагу. А продавались талоны на талоны только в крупных городах. И то из-под полы. Нелегально что-либо покупать крайне опасно. Может, подпольные торговцы с казаками сотрудничали, или вовсе барыги были секретными казаками. В общем, как бы то ни было, но как только ты что-то покупаешь у подпольного торговца, тебе тут же на углу казаки из спецотряда руки крутят и почки отбивают. Ну, если, конечно, они у тебя до сих пор есть, в смысле почки. Короче, не слал никто писем. Ну, не то чтобы вовсе. Иногда Данила доставлял малявы за отдельную плату, разумеется, мимо почты. Но написаны темули ли были, как правило, на бересте. Естественно, нелегально. И цена нефиксированная. Кто сколько может, тот столько и заплатит. Если у скрипца, например, совсем нечем платить за маляву, Даня мог сжалиться и доставить адресату эмодзи. Такой скрепный смайлик. Но это на усмотрение. И то, если не забудет. Улыбнуться, например, кому надо. Или кучу под дверь наложить, коли будет чем. Но в целом дела у Почты России шли замечательно. Почтальоны хорошо жили. А почтовые дроны и вовсе отдельная каста. Элита. Зарплата небольшая. Всего 20 миллиардов. В одном мешке можно все деньги унести, если миллионными купюрами. Но разве в деньгах счастье? Нет, конечно, не в деньгах. Счастье, оно в талонах. А талоны на сушеного опарыша и на валежник почтальонам исправно давали. Ни разу дольше полугода не задерживали. Да одна только лицензия на воду чего стоит. Пей вдоволь. Хоть из колодца государственного, хоть из речки частной, да хоть из лужи любой, никто ни слова не скажет. Да и снабжение у почты своевременное. Весной зимние лапти получи, распишись. Осенью летние. Фуфаечку новую, каждые пять лет. В общем, ни забот тебе, ни хлопот. Живи, наслаждайся. Почту только разносить не забывай. Да, долго пешкадрапом маршрут обходить. Раньше Данила на велосипеде катался. Но это давно было, еще до того, как в Госдуме законопроект приняли об обязательном страховании велосипедов. Страховка обязательна. А то как же? Кто, по-вашему, будет автомобиль потерпевшего ремонтировать, коли велосипедист у него со всей дури влетит? Водитель велосипеда в таких случаях, как муха по стеклу размазывается, А царапины, за чей счет замазывать? А так, погиб хрустик, и хер с ним, страховка ремонт покроет. Да ладно бы страховка, один транспортный налог чего стоит? Подумал Данила, посчитал, не хватает почтовой зарплаты, чтоб расходы велосипедные закрыть. Ну и отказался от роскоши. Пешком-то она дешевле и надежнее. Три поселка было за Данилой и 4 дня на обход. Вдвух, с Коленостанова и в Галахуевке, просто агит листовки раздать. А вот третий пункт, село Вожделюбово, Глухомань. Ни чебурнета там, ни спецсвязи. В таких дальних поселениях почтальоны, как глоток свежего воздуха. И в обязанности им входит собрать народ и с трибуны громогласно зачитать новости, рассказать о новых достижениях, о налогах, призвать всех к терпению, напомнить, к чему они стремятся и ради чего живут. Ну нет там Секилёва, не вещает никто со столба, а без добрых новостей, как известно, в скрипоносцах вера слабеет и терпение истощается. Вот так живет честный скрипец, живет, трудится изо дня в день, родину любит, а потом раз, и обрывается провод спецсвязи, замолкает Секилёв. Коли в сразу такую деревню почтальона не послать, все, считай, пропало поселение. А звереют скрипоносцы за несколько дней, в людоедов обернутся. Сельсовет сожгут, председателя разорвут, а сами в бурьяне за околицей спрячутся. И все. Можно с карты стирать точку эту. За людоедами она. И ничего не поделаешь. В былые времена... Росгвардия проблемы эти решала. Приедут, окружат лагерь людоедский, да постреляют всех. А сейчас нет, не ездят гвардейцы никуда. Бензина, говорят, лишнего нет. Мол, своими силами разбирайтесь. А как тут разберешься? Казаков тоже не допросишься. Не наши проблемы, говорят. Скрипцов, говорят, мы бы еще высекли нагайками. А людоеды нет, увольте. Они сопротивляются и сами побить могут. Китайцам тоже дело нет до да каннибалов. Если город какой взбунтуется, тогда могут пару вертолетов послать, а вот и ради поселка нет. Вот и бегает почтальон, новости разносит по самым укромным уголкам. Из кожи вон лезет, потому как сердце болит за родину. Не хочется сограждан терять. Да и выговор прилетит от начальника почты, Более какое село твое в лес уйдет? Премиальных лишат и снабжение урежут. Будешь потом впроголодь босиком по сугробам бегать. В этот раз Данила добрые вести нес. Правительство нынче много всяческих послаблений своим подданным сделало. Госдума постановила, что отныне всем гражданам России позволено малую нужду стоя справлять. А с 1 июня 2029 года так и вовсе россиянам можно будет без лицензии лопухами подтираться. Вот радости, но, если честно, То нельзя так баловать народ наш, ведь так и до анархии недалеко. Потихоньку нужно послабление вводить. Вот помнится в далеком 2019 годе. Разрешили валежник собирать. Так все тащили. Кто сколько мог. Надрывались. А олигархов Валежниковых сколько тогда объявилось. Позже раскулачивать пришлось, чтоб не было такого разрыва между богатыми и бедными. Нельзя народу нашему много послаблений. Нельзя. С колена встанова встретила почтальона гробовой тишиной. Да, скрипецкие поселки они такие. Когда-то, в незлопамятные времена, любая деревня шумным местом была. Где-то коровы мучали, свиньи визжали, да петухи голосили. Много воды утекло с тех пор. Не осталось ничего живого, ни в поселках, ни вокруг них. На многие километры. Петухи, конечно, орут бывает, но, как правило, по ночам, да и совсем другие петухи. ever. Поселок был небольшим, площадь со столбом, сельсовет, да пара десятков жилищ скрипецких. Административное здание, естественно, было самым огромным и грандиозным во всей деревне. Там председатель жил, этажей в нем немного, один всего. Но все же дом возвышался над всем поселением, ибо аборигены местные все в норах да в землянках жили. Ага... Секелев неоднократно говорил, что это древнерусская традиция такая, в норах жить. Типа, на пользу это человеку русскому. И от того и называют наш народ глубинным. На глубине живем. На крыльце Сельсовета сидел председатель. Курил. Причем не какую-нибудь самокрутку вонючую, а настоящие сигареты. Китайские, дорогущие. Одна пачка как пол зарплаты почтальона. Эх, грешно это деньги чужие считать, ведь коли Бог дает человеку власть и деньги, значит на то воля его такая. «Здорово, Семеныч!» – крикнул Данила. «Здорово, почта! Хули так долго?» «Ничего не долго! Случилось чего?» «Третий день без связи!» Секелев молчит, скрипцы ворчат. «Апокалипсис, говорят, наступает! Дичают!» «Так ты, ента, пройдись вдоль столбов, а найдешь, где провод оборвала!» «Ходил! Все на месте!» «Ну, тады, собирай скрипцов, зачитаю новости!» Председатель громко свистнул, и через две секунды откуда-то из-под земли вынырнул чумазый оборванец, подбежал к Семеновичу и упал на одно колено. Председатель что-то прошептал тому на ухо, а Барванец кивнул головой и ускакал в заросли бурьяна. «Петух мой! Выходной ему дал сегодня!» «Понимаю!» — кивнул головой Данила. «Личных петухов их беречь надо!» Толпа скрипцов, разявив рты, взирала на почтальона. Данилов взошел на крыльцо сельсовета. «Уважаемые скрипоносцы, терпельцы села с колена встаново. В связи с потерей связи, я, как почтовый дрон, обязан зачитать вам последние обновления, которые произошли в нашей великой родине!» Толпа, затаив дыхание, внимала речам почтальона. Данила изредка прерывался на пару секунд. «Чтобы дать слушателям осознать информацию, Именно так, как учили на курсах почтовых дронов. Зачитал текст, дай две секунды обдумать, но не больше. Сразу читай другую новость. Нельзя скрипцам много размышлять. Новость должна вбиваться в их подсознание, как свершившийся факт. А хорошо это или плохо, не им решать. Украфашистские каратели доели Нигерей и начали есть грачей. Во Франции... Арабы зарезали последнего француза, а в США доллар вот-вот обвалится, что повлечет за собой взрыв супервулкана. И последняя и самая главная новость. Сколковские ученые по поручению великого вождя и партии разработали сверхновейший нанотехнологический гипертелепорт. Телепорт способен переправлять человека на огромные расстояния за доли секунды. И по поручению правительства сколковские ученые настроили телепортацию напрямую в рай, В честь 83-летия Великой Победы над фашистской Германией правительство Российской Федерации по указу Великого Вождя сделало скрипоносным терпельцем великий подарок. Все скрипцы, достигшие 45-летнего возраста, могут явиться на телепортационные пункты в ближайших городах и райцентрах, где незамедлительно будут телепортированы в рай. Скрипоносцам, не достигшим 45-летнего возраста, телепортация в рай платная. Телепорты начали принимать первых клиентов 9 мая и продолжат работу до 15 июня того же 2028 года. При явке на телепортационные пункты при себе иметь СНИЛС, медицинский страховой полис, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. И добавлю от себя, ближайший телепорт у нас в Немного Потерпетевске, находится за Мухопитомником. Там вывеску уже повесили, небольшая такая постройка из Горбыля. «Найдете, в общем, кому в рай хочется!» Толпа радостно загудела. Издалека слышались отдельные возгласы. «Ура! Ура! В рай!» ну, «Наконец-то в Кремле!» «О людях думать начали!» «Божик, мужик!» Обещал рай, значит в рай, мужик сказал, мужик сделал, Весь мир нам завидует, ура, вырезанный. ура, Брай, наконец в рай, наконец-то, в рай, рай, я в рай хочу, рай, Брай, я нет. рай, в рай, рай, рай, рай, рай, рай, «Стойте, стойте! Какой нахуй рай?» Расталкивая оборванцев локтями, к крыльцу пробился высокий сутулый парень. «Какой нахуй рай? Вы тут ебанулись совсем! Какой рай? Телепорт за мухопитомников! Да вы что, блядь, тут все несете? Почтальон! Какой нахуй рай?» Даня развернул газету, с которой зачитывал новости, поднял ее над головой, демонстрируя толпе что не сам выдумал сказанное ранее. Вот в газете так и написано, черным по белому. Толпа опять загудела. Газета врать не будет. Рай, рай, да послезло слово, за правда. Ты рай, еще раз просерена. Рай, рай, рай. рай, рай, рай Наконец-то. Путин президент мира. Тюна, тюна, тюна, тюна, тюна. Председатель взошел на крыльцо, поднял руку и рявкнул. «Заткнитесь!» Толпа стихла. Он посмотрел на парня, что усомнился в новостях. «Ты чего? Газете не веришь?» «Семёныч, ну бред же! Ну какой нахер рай? Какой телепорт? Какое Сколково! Мы в лоптях ходим и деревянными лопатами землю копаем!» «Деревянными лопатами мы копаем! Сам знаешь почему!» Нашей победоносной армии металл наш понадобился. Или ты хочешь копать железной лопатой, а чтоб армия на деревянном танке тебя от НАТО защищала? Или, может, тебе традиционная обувь не нравится? Да все мне нравится, Семенович, и лапти, и то, что танки и ракеты у нас железные, но телепорт, это же бред какой-то. «Газета врать не станет, и пишут там то, что Роскреппотребнадзор прикажет, а в Роскреппотребнадзор министра сам вождь назначает. Сомневаясь в газете, ты в вожде сомневаешься, оскорбляя его тем самым. донос на тебя написать или извинишься перед почтальоном?» «Извините», – парень повесил голову. «Неубедительно!» — повысил голос председателя. «Извините, пожалуйста, бесы меня попутали!» Парень сутулился, еще больше развернулся и полез обратно в толпу скрипцов. «Какой вкусный у тебя хлебушек! Объедение!» Даня смачно чавкая жевал, шумно запивая чаем. «Он что у тебя без опилок?» «Без опилок и без трухи соломенной. Чистая мука пшеничная!» «Шикарно живешь, Семеныч! И чай настоящий, китайский! Давно не пил такой! Мы на почте крапиву сушеную завариваем!» Пьем и представляем, что чай с сахаром. Ведь когда фантазия хорошая, не обязательно вкусно кушать. Можно просто представить. Почтальон и председатель Чаевничали. После схода села Семенович пригласил Данилу в сельсовет и растопил самовар. Председатель не был гостеприимным и тем более никого никогда не угощал без особой надобности. Просто почтовый дрон. Это единственная связь с большим миром. И мульку передать кому надо, и бандерольку отнесет. Батюшка сказал, что в раю тоже хлеб без опилок и без трухи. И всем волю его там будет, без талонов. А еще в раю можно хоть каждый день почку продавать. Вечером продал, а утром у тебя уже новая почка отросла. «Ага, точно!» – поддохнул Семёныч. «Тоже в рай хочу!» Но как-то немного очкую. Говорят, ученые из Колковские все исследовали и доказали. Даже фотографии рая в газетах публиковали. Сам видел. Но все равно страшно. Это все от маловерия. Согласен, Семенович. А как ты думаешь, как этот телепорт работает? Знамо как. Заходишь в будку с телепортом, к тебе подходит сзади инженер и... Кюк молотком тебе по голове, и все, ты в рай. Да не, Семенович, телепорт, он не так работает. Туда целиком отправляют, живьем. А зачем ты в раю живьем? В рай только душу твою отправляют, а труп в мухопитомник. Думаешь, зачем телепорт там по соседству поставили? А чего-то я и не докумекал. Ладно, не буду в рай торопиться. «И правильно!» Стук в дверь прервал беседу. «Да!» — громко сказал Семёныч. Дверь немного приоткрылась, и в щель просунулась голова заросшего скребца. «Чего хотел?» «Семёныч, мы тогось... Этоси! «Чего тогось, этось?» «Ну, мы пошли...» «Куда вы пошли? Кто отпустил?» Ну, мы в немного Потерпетьевск на телепорт пойдем. Собрались все, кому 45 уже. Ты, есть, отдай нам почпорта и документы другие все. Ну, там, это, СНИЛС, там. А ебальники у вас не треснут. Собрались, блядь, они. Землю кто грузить будет? У меня по контракту в этом месяце еще 20 больших контейнеров сдать. Под фуфлометы меня подвести хотите. Кипа контракт подписал и слился. А? Че мычишь? Мы это. Ну, дрон сказал же, что подарок от вождя. семёныч ну ты это, ты не беспредель. А то что? Семеноч нахмурил брови, сжал кулаки и немного привстал. Ничто, что Семеныч. Оно ведь сам вождь. Короче, собирайте все талоны и деньги, у кого сколько есть, и несите мне сюда, в раю вам новые дадут. Завтра утром хуярьте, а сегодня чтоб три контейнера еще загрузили. Спасибо, Семеныч, съебись уже! Скрипец закрыл дверь и тут же послышался далекий звук двигателя. Ох, ёпта, кого там черти несут! Семен и Чепочтальон выбежали во двор, потом на улицу и замерли, всматриваясь в дорогу. Автомобиль. С тех пор, как в России случился всемирный энергокризис, автомобиль перестал быть средством передвижения. Он стал даже не роскошью, это что-то вообще недоступное. Сказка. На деревню надвигалось облако пыли, во главе которого резво прыгал УАЗик. Это мэр немного потерпеть, эвска, сделал вывод Данилы. А хули он тут забыл? Уазик влетел в деревню, быстро допрыгал до сельсовета и резко затормозил. Облако пыли наконец-то догнало и обволокло скрепмобиль. мобиль. Дверца со стороны водителя резко распахнулась, на дорогу вывалился плешивый толстячок и, прикрывая рот воротом рубахи, побежал в сторону сельсовета. «Здорово, Семёныч!» «Здорово, Петрович! Какими судьбами?» «А, ты не в курсе? У тебя тут все нормально?» «Нормально? А что случилось?» «Беда, Семёныч, беда! Пошли в дом, все расскажу!» Петрович долго и эмоционально рассказывал. Орал, плакал, махал руками. Действительно, случилась великая беда. На Москву напала таджико-киргизская орда – Сожгли полу Москвы и вырезали всех, кто отказался принимать ислам. Вождя и его окружение тоже убили. Вчера утром Секилев с трагичным голосом рассказал об этом и призвал Скрипцов объединяться в дружины, народное ополчение и отвоевывать Москвобад. Ты прикинь, Орал Петрович, эти долбоёбы! побросали работу и начали, блять, собираться в отряды. «На Москву, блядь, собираться!» «Я им говорю, отставить панику и всем вернуться на свои места!» «А они меня врагом назвали!» «И казаков в городе нет! Некому угомонить, успокоить людей!» «Так а чего ты стрелять-то не начал?» — прервал мэр Семенович. «Стрелять в народ?» — мэр выпучил глаза и уставился на председателя. «Ты с ума сошёл, Семёныч?» Я где столько патронов возьму, чтоб в народ стрелять? Хе, твоих пятерых пристрелил, все остальные сразу, как шелковые? Нет, Семенович, это у тебя в деревне сработает. У меня скрипцов почти 500 человек, лоптями закидают. В общем, взбунтовались скрипцы, убили последних казаков, мухопитомник подожгли, Сакашвили и на площадь выпустили. Кое-как убежать успел. Слава богу, у меня уже 20 лет, как на такой случай тревожный уазик в подземном гараже стоит. Так вот, пока ехал, придумал, как дальше жить будем. Нас с тобой, Семёныч, из России никуда не выпустят. Как только за границу нос высунем, нас судить будут и, скорее всего, казнят, как опасных разносчиков русского мира. Предлагаю сделать так, В твоей деревне никто ничего не знает. Ну, мы никому ничего и не скажем. И все будет тут, как и прежде. Просто иногда наш почтальон будет скрипоносцам рассказывать новости, которые мы ему продиктуем. Так, глядишь, и поживем еще чуть-чуть. У меня терпельцы как раз собрались к вам идти на телепорт. Нельзя их пускать. Да, не проблема. Почтальон скажет, что это был первоапрельский розыгрыш, «Просто долго от Москвы шел, опоздал на полтора месяца. Пусть посмеются!» Данила Разинов в рот сидел и смотрел то на мэра, то на председателя. Смерть вождя. Орда. Бунт в немного потерпетьевски. Мысли в голове путались. За последние четверть века Даня тысячи раз слышал, что Россия будет стоять, покуда жив вождь, жизнь без великого кормчего. Не представлял в этой стране никто. «Это ты хорошо все придумал», — задумчиво сказал Семенович. Почесал лоб, потом достал из-за пазухи пистолет, передернул затвор и... <свист> Выстрел оглушил. На стену брызнуло красным. Мэр рухнул на пол. «Только вот ты лишний в этой схеме!» Даня еще шире открыл рот и выпучил глаза. Председатель подмигнул ему. Несы почта, прорвемся. Из жопы кровь течет Я в морду брызнул новичком Какой-то мутный чувачок Не все это нипочем Разводным своим ключом Ударил чо, ничего, я ничего Теперь парниша дурачок Семенович подтвердит Он мой свутыльник У него выбор небольшой Подсрачник или подзатыльник Ща быстро побежит Он пятками сверкая совет, проклиная, что в деревне нет трамвая Мне тяжело в двойне ездит в школу на свинье Я смотрю в окно Там унылое кино Я все в село Поработал, да, только я не дебил участкового Нервный тип волокордин Выберите сушу, но холопов здесь не судятся, на бутылку посадят. Вы давно уже не люди, пасть раскроешь и кладут. Мордой флот пятикратно, гломы любят, чтоб все было боярушно важно. Весь мой рэп! Коротко про то, что 18 лет Россия под подошвой, то в не спозрёт под гору, когда то, ты хлебаешь, тот мщуник. Россия под подошвой, Россия под подошвой, Россия под подошвой. Тактёр, учитель, доктор, мент зырявой ложкой. Да в сарай, Семёныч, наливай, и уёбывай давай, зайду я в туалет. Там бумаги, сука, нет. От книжки только переплет. Опять из жопы кровь течёт Я подбил воды на завтрак и чуть-чуть погрыз ногтей. Опять проклятых охлы их сожрали нигерей И вроде не олига, всё жду, когда же русь Поднимет наш любимый царь. А мне все врыло, ты чуть крем. Бабки по деревне ходят бешеной толпой Они старые бессовестно следят за мной Напишут завтра снова участковому дома Что я шпион, ходил снимал какой-то пидорский видос Я вчера лег спать, больше не хотел вставать Проснулся на чем топор и собрался воевать Но чем все похуй, Федька в прошлом году сдох Макс сидит, Антон боится, я опять один как лох Весь мой рэп Коротко про то, что 18 лет Россия под подошвой, но в гору не в попле потом под гору, когда тошно ты хлебаешь, против щи, у них Россия под подошвой, Россия под подошвой, Россия под подошвой, Шахтер учитель, доктор, и мент с дырявой ложкой. Я не знаю, в рот или надо, но Это дорожка, пока иглом ты ловишь мух, Россия под подошвой.